И вот Даша, как подозрительная личность, схваченная Пугачёвским отрядом, попала со своим зелёным сундучком на эту баржу. Такова судьба. К Даше приставлен был на барже работник с суконной казанской фабрики Макар Сезых. Борода у него густая и с проседью, коротко подстриженная, нос вздёрнут кверху, в разговоре несносно гнусит. Глаза без бровы, но пристальные, нелюдимые. Он сибиряк, из байкальских казаков. Много лет тому назад приехал с женой в Казань, чтобы дальше двинуться в Москву, да в Казани и застрял. Жена его умерла, собственная хибарка сгорела, когда царь-государь город брал. Детей у него нету, вот он и догоняет батюшку, чтобы помочь ему. Ничего не поделаешь, душа затасковала. «Иди, да иди, Макар!» Прямо в уши ему зудил невидимый нечеловеческий голос. «Ну что ж, собрался в одночасье, и ай да!» За опоязкой у него пистолет с кинжалом, в углу на гвозде охотничья ружьишка. Он устроился почти рядом с Дашей. У нее часто происходили разговоры с ним по душам. «Ну а скажите, Макар Иванович, — начинала Даша, — Вы верите, что батюшка победит? Кто я? Ни в жизнь не верю, отвечал тот. Я доподлинно знаю, что государя разобьют. А по что? Да потому, что дружнее у него дрянь-дрянью, а войска сиволапые мужичёску кулаками. Вот теперь я с турецкой войны ужоко какие супротив него полки будут двинуты. По роху понюхали достаточно, а у батюшки-то что? Тфу, можно сказать. Так зачем же вы, Макар Иванович, погибели себе ищете? Ах, барышня. Договорю да я вам, душа требует. Вот повоюю сколько можно. Ружьё у меня есть, зверлов я перевеющий. А как придёт дело к неустойке, стрекача задам в Сибири. Дуй, не стой, дорога лугом. Вот и мы с женихом моим думали в Сибирь. Вспомнив свой казанский разговор с Горбатовым, раздумчиво говорит Даша, «Только что там делать-то? А, милая вы моя барышня, в Сибири-то! Да ведь Сибирь край-то какой, богатейший край! Там всего много и все дешево, и люди там, супротив здешних, другие». Верный народ, вольный, ни помещиков, ни купчишек, шибко душевредных. А ежели начнет который дюже забежать крестьян, у нас с ним расчет короток. Нож в бок, либо шкварнем по башке. Так они с нами-то дела ведут с оглядкой. А вот якутов с тунгусами добурят, шибко забежают. «Бегите-ка, барышня». И вы в нашу Сибирь матушку безбедно со своим нырячённым проживёте, благодарить меня будете. Он вынул из плисовых штанов сверкач с огнивом, закурил трубку, стал обсказывать, как расчудесно можно прожить в каком-нибудь глухом углу в тайге, в кедровнике, да чтобы речка была Тут тебе и рощисть можно сделать под хлеб да под огород, и двух коровушек с овечками завести, пасеку устроить, осенью ягоды, орех поспеет, рыбы за лето наловите. Знай, живи, не тужи. Ежели хотите, и я могу с вами в местях. Найду себе бабу, да и заживем вчетвером. Ах, это было бы чудесно! В голосе Даши... Послушались и радости, и печаль. Она знала, что в жизни редко случается так, как об этом мечтаешь. Жизнь поступает с человеком подчас жестоко и бессмысленно. У жизни свои, скрытые от людей законы. Но так или иначе Даша несколько приободрилась и стала нетерпеливо поджидать встречи с Андреем. Пугачёв в пути был хмур и мрачен прав была тама навчинников предрекая что донские казаки переметнувшиеся к государю не надёжны так оно и вышло все 60 казаков вместе со своими начальниками один по одному скрытно из армии бежали даже победа над царатовым не смогла прилепить их в царской армии Уж не встречались ли они с Пугачевым раньше, когда он был среди них простым казаком? Разумеется, могло быть и это. «Не я ли тебе, Петр Федорович, говорил, что утекут от нас казачишки-то?» — говорил Овчинников. «Правда твоя, Афанасич», — ответил Пугачев атаману. «А уж я ли их не ублажал, и медалями наградил, и деньгами?» Ничего, батюшка, не помогло, даже присягу тебе рушили. А почему? Да из богатеньких они. Дорожки у них с нами разные. Нагадит нам в кашу, уныло сказал Пугачёв. Ужока трепать языками учнут. Нагадит ваше величество, нагадит. В это время преследующие Пугачёва отряды муфили и графа Меллина Боярец встретиться с Пугачёвцами в открытую остановились в 55 верстах от Саратова в деревне Крюковке. Узнав, что Пугачёвцы 9 августа покинули город, оба военначальника 11 августа вступили со своими отрядами в Саратов. Муфель выгнал оставшихся в городе мятежников, многих из них публично повесил. Он приказал убитых самозванцев погребать по христианскому обряду трупы же пугачёвцев яко непотребных извергов вытащи по земле за ноги за город бросить в отдалённости в яму прикрыв землёю повешенных же злодеев отнюдь не касаться а оставить их на позор и наказание заражённым и колеблющимся разумом людям 14 августа Пришёл в Саратов полковник Михельсон. А вслед за ним приближался генерал Мансуров со своим отрядом. Граф Панин, недовольный действиями Муфеля и Мелина, поручил Михельсону сделать им замечание, что они не подоспели на помощь Саратову, и находясь вблизи метежников, устрашились атаковать их. Тем временем Пугачёв Подаваясь на юг, полагал пробраться возле царицына в узкий промежуток между Волгой и родным ему домом. Он совсем недавно мечтал в ночное время на берегу речушки прийти на Дон, поднять казачество и, не мешкая, выступить походом на Москву. Но теперь этих мыслей у него не осталось и в помине. Он знал определенно, что по пятам за ним гонятся правительственные отряды, а прилепившиеся к нему казаки-данцы коварно изменили ему, покинули его.